веселье стихло всем стало не по себе под разными предлогами дети стали потихоньку расходиться рукс тоже повернулся чтобы идти домой но его остановил издевательский голос Ванна. глядите рукс побежал домой он наверное хочет спрятаться у мамы под кроватью ко всем тут же вернулась была уверенность в себе жертва была определена И теперь можно было не бояться, что трусом назовут тебя, надо только поддерживать травлю кого-то одного. «Рукс, девчонка! Рукс боится идти в старый город!» закричали все вместе. После такого Руксу уже было ничего не страшно. То есть, конечно, страшно идти в старый город, там ведь действительно очень опасно. Даже до детей доходили слухи. Но этот крик надо было прекратить немедленно. Он не мог его больше слышать, и тогда Рукс повернулся и сказал «А я, между прочим, никуда не прячусь». Он повернулся и посмотрел на Ваана. Только теперь тот понял, что натворил. Первый запал прошел, и Ваан ощутил страх от мысли, что ему и в самом деле придется идти. Его единственной надеждой было то, что никто не согласится, и тогда можно гордо сказать, что он с трусами не водится и уйти домой. А завтра, конечно, все уже забудут. Но теперь он сам так всех завел, что Рукс, чтобы не потерять навсегда честь, должен идти. А идти он должен вместе с Ваном. Мальчики обменялись ненавидящими взглядами и сразу все поняли. Медленно, стараясь не поворачиваться лицом друг к другу, они вылезли из лужи и вышли на улицу. «Стойте, мы пошутили!» — закричали им вслед опомнившиеся дети. Но, похоже, именно этого и не хватало двум мальчикам. Они вечно ссорились, выясняя свои права на лидерство в компании. Зато теперь предстоящего подвига им хватит на двоих. Вернувшись из старого города, они приобретут такой авторитет среди местной пацанвы, что его уже можно будет не делить. «Все равно они никуда не пойдут», — сказал Биг, когда Ван с Руксом скрылись за поворотом. «Дойдут до шоссе и вернутся». Дети продолжили играть в обычные игры и скоро забыли об отважных путешественниках. Брошенный в стороне червяк помучившись, наконец состыковал обе свои половинки, благополучно зарастил разрез и уполз в кусты благодаря за спасение какого-то своего неизвестного нам бога. К шоссе мальчики вышли, когда уже смеркалось. Они чуть было не заблудились на окраинных тропинках нового города. Им строго-настрого было запрещено ходить в этот район, который подступал вплотную к старому городу. Теперь они стояли и растерянно оглядывались. Так близко к старому городу они еще никогда не подходили. Мальчики, как завороженные, смотрели на городские башни. Освещенные заходящим солнцем, они были окрашены в разные цвета – розовый, голубой, салатный. Отсюда город виделся во всем своем былом величии. Многоэтажные жилые здания, окруженные парками со старыми деревьями, узкие высотные здания офисов и приземистые погаузы еще несли в себе воспоминания о тех днях, когда в них кипела жизнь. Когда-то в этих офисах заключались миллионные сделки. Тысячи служащих по утрам торопились занять свои рабочие места, а вечером возвращались в ухоженные квартиры. Рестораны были полны посетителей, витрины магазинов радовали прохожих все новыми и новыми товарами. Город был тружеником, он умел и любил работать. Работа была целью его создания и всем смыслом существования. Все это было в прошлом. О великолепном прошлом старого города мальчикам рассказывали взрослые. Но больше было разговоров о его настоящем. Нынешний город был другим, мрачным, непонятным. Он таил себе опасность. Мало кто из ящеров теперь осмеливался бывать в нем. Но слухи о происходящем там постоянно циркулировали среди ящеров нового города. Разделенные лишь полосой шоссе, через которое были переброшены немногочисленные мосты-переходы, старый и новый город практически не соприкасались. Старый город был населен людьми потомками землян-колонистов, высадившихся на Диметре более ста лет тому назад. Новый город вырос рядом с поселением землян несколько позже. Его населяли ящеры. Две части города были не похожи друг на друга как своим населением, так и архитектурой. По земным меркам новый город больше походил на небольшую грязную окраину. Однако с точки зрения ящеров это очень комфортабельное поселение.